глава 26 реания хотелось пить а еще спать но пить гораздо больше в главе кружились обрывки воспоминаний в них похитители появились в моей тюрьме поздно ночью схватили обездвижили а затем я услышала слова которые давным-давно врезались в память проклятый ритуал вот только на этот раз все было договорено Уверена, в то же самое время похитили яню Иначе чем объяснить, что я снова дома? А сомневаться не приходилось. Одежда, руки, ноги, всё, что могла увидеть, указывало на то, что я вернулась в своё тело. Смутно помнила, как впервые очнулась в какой-то комнате. Повсюду горели свечи. Руки соднили, словно долго вырывалась. А надо мной склонились люди в масках. Они смеялись и говорили что-то о том, что теперь Киан придёт за своей пропажей и сделает всё, чтобы меня вернуть, не подозревая, что птичка улетела. «Птичка — это, видимо, Аня. Значит, шантаж?» Всего лишь шантаж, чтобы Кеанел выполнил какие-то условия похитителей. Но зачем было снова нас менять? Мои преследователи говорили о том, что они им мешают. Боялись, что она сбежит, или они узнала что-то важное. Почему тогда не убили, чтобы не потерять ценного заложника? Голова распухла от мыслей. Пить, прошептала я. К губам прикоснулся край чашки. Я сделала судорожный глоток. Вода, пахнущая цветью, но все-таки вода. Никогда не пила ничего вкуснее. Глотала и глотала, словно последний раз в жизни. И только когда жажда отступила, обратила внимание на того, кто дал мне напиться. И тут же подскочила на ноги с криком. «Фирл!» Крик вышел шепотом, а ноги не держали. И если бы брат не подхватил меня, сразу бы оказалась на полу. Но это не мой брат. Думать было тяжело. С трудом пришло понимание, что если Фирл на земле в теле Максима, то передо мной... «Ты Максим?» спросила парня с лицом моего брата. «Да», — изумлённо ответил он, — «откуда ты знаешь моё имя?» Но я не отвечала, вглядывалась в родные черты, которые словно стали мягче. Тёмные, как ночь, глаза, такие же тёмные волосы, узкое скуластое лицо, тонкие губы. «Братишка, был бы ты со мной!» «Ты меня слышишь?» Но в голосе звучали другие интонации. «Кто ты?» «Меня зовут Реания», — сглотнула непрошенные слёзы. «Я знакома с твоей сестрой Аней, то есть не совсем знакома. Как бы тебе объяснить? Мне пришлось какое-то время пожить в её теле». Звучало абсурдно, признаю, но я не знала, как ему объяснить. Парень смотрел на меня, как на чудо, спустившееся с неба. Только чудом я не была. «Не понимаю». Макс встряхнул спутанными волосами. «То есть я знаю, что сам нахожусь в другом мире и всё такое, но не понимаю». «Максим, на самом деле всё очень просто и очень сложно». Я придвинулась ближе и попыталась в двух словах рассказать обо всём. Как у меня пропал брат, как пыталась провести ритуал, а потом поменялась местами Саней. Про Диму и Фирола, который нашёлся в теле Макса. Про то, как меня похитили и вернули домой. Макс слушал, не перебивая, и только когда у меня иссякли слова, спросил. «Значит, я нахожусь в теле твоего брата?» «Да», — кивнула я. «Теперь твоя очередь. Где мы?» «Если бы я знал». Парень покачал головой. «Бред какой-то. Мы с друзьями играли в комп. Нашли новую игру, но пароль получил только я. Ввёл его, прочитал в микрофон абракадабру, и вот я здесь. Сначала вообще не понял, что случилось. Какие-то мужики требовали помочь с разработками оружия. Только я в оружии не бум-бум. В электрике, да. Они мне подсунули какие-то чертежи, заставили их исправлять. Я сделал вид, что исправил, а на самом деле испортил. Тогда они меня бросили сюда и больше не приходили. Только еду приносят и воду». Я огляделась. Ко мне постепенно возвращалось обоняние, вкус, осязание. В нос тут же ударил запах немытого тела. Я слегка отодвинулась, с ужасом представив, что пару дней спустя сама буду выглядеть и пахнуть так же. Хорошо хоть в полу ходила труба для нечистот. Какой ужас! Паника постепенно накрывала меня с головой, и если бы не незнакомый парень в теле брата, я бы закричала. «Не бойся, раз сразу не убили, значит, еще поживем». Утешил меня Макс. Если бы им надо было нас убить, они бы уже это сделали. «Кто они? Ты хоть что-нибудь о них знаешь?» «Ничего», — ответил Максим. Видел только двоих мужиков, которые мне чертеж подсунули. Обычные такие, ничего особенного, только одеты не по-земному. Но они ни на один вопрос не отвечали. Я сначала думал, что сошел с ума, а потом они обмолвились, что мне тело принца местного досталось, и зря обменяли. Принц бы полезнее был. Я обхватила голову руками, сидела и раскачивалась из стороны в сторону». «Действительно, просто безумие. И сумасшедшим будет Кианел, если попадётся в их ловушку. Как далеко зашли их отношения с Аней? жена ли они? Может, он думает, что в моём теле по-прежнему она и кинется её спасать? Что мне делать? Просто сидеть и ждать? Я не выдержу». Паника захлёстывала меня волнами. Хотелось вгрызаться в стены, ломать, крушить, выть от отчаяния. Но я могла только смотреть на серые стены. Магия, которая должна была вернуться, как только мы поменялись местами, не действовала. «Смириться? Надеяться, что есть те, кому я не безразлична, или те, кому не безразлична Аня?» Макс не обращал на меня внимания. Он, видимо, привык, поэтому повернулся лицом к стене и мирно спал. «Мне бы его самообладание. А на земле меня, наверное, ищет Дима и Фирл. Они понятия не имеют, что я снова дома и в тюрьме». Заставила себя прилечь на грязную охапку соломы. Закрыла глаза. Я по-прежнему ничего не понимала. Зачем этим сумасшедшим захватывать власть в Сонарии и в Асте? Чем им помешала магия? Фирл бы разобрался, но брат далеко, и неизвестно, увидимся ли мы снова. Единственный шанс на его возвращение сейчас спал на соседней охапке соломы. Время шло. Я потеряла ему счёт. На мгновение очнулась, когда принесли ужин. Или завтрак, или обед. Неважно, есть всё равно не хотелось. Отрешённо наблюдала, как Макс набросился на еду. Мне бы его спокойствие. Может, если пробуду в темнице около месяца, тоже начну относиться ко всему с безразличием. «Ты бы поела», — заговорил мой товарищ по несчастью. «Бурда-бурдой, конечно, но лучше, чем ничего, а до завтра долго». «Не хочу», — обернулась к нему. «Не переживай. От того, что ты будешь себя мучить, никому легче не станет». Парень сел рядом. Он явно соскучился по общению или решил проявить сочувствие. Как знать? Я не могла привыкнуть к его обличью. Будь тот фирал, он бы знал, что делать. «Знаешь, когда я попал в этот мир, мне тоже было страшно», — продолжил Макс. Думал, с сойду, а потом понял, что если я сдамся, то погибну. Поэтому взял себя в руки и решил, что буду жить несмотря ни на что. Я слушала его голос, но слабо понимала значение слов. Глаза закрывались. Спасительный сон принял меня в свои объятия, а проснулась от того, что кто-то пару раз ощутимо меня встряхнул. Перед глазами очутилось бородатое лицо незнакомого мужчины. «Вы кто?» Я резко отодвинулась. «Пойдешь со мной», — оскалился тот. «Отведем тебя к муженьку». «А где Максим?» «Макс!» — заметила его дальние стены. Парень замер, готовый в любой момент кинуться на моего обидчика. «Я одна не пойду, только с ним». «Кто тебя будет спрашивать?» Мужчина схватил меня и рывком поднял на ноги. Но я тоже не собиралась сдаваться так легко. Вырвалась и вцепилась в Максима руками и ногами. Либо так, либо никак. «Дурная девка!» Бородач махнул рукой. «Ладно, идите вместе. Все равно от него пользы, как от пустого кувшина. Только звенит громко». Мы с Максом двинулись к выходу. «Нет, я не буду сопротивляться. Раз меня везут к Иану, значит, хотят выдвинуть ему какие-то условия. Просто так меня никто не отдаст. А пока они будут договариваться, мы что-нибудь придумаем. Это здесь моя магия разбивается о стены, а там она может и сработать». Я на всякий случай не отпускала руки Максима. Мы миновали длинный коридор. Мужчина толкнул дверь и в глаза ударил яркий солнечный свет. На глаза тут же опустилась повязка. Главное не отпускать Макса. Выбираться так вдвоем. Не будет его, не будет брата. Нас повели дальше, подталкивая в нужном направлении. Пару раз я чуть не упала. Под ногами попадались мелкие камешки. Ветерок дул в лицо. Это можно было бы назвать приятной прогулкой, если бы не толчки в спину и повязка на глазах. «Пригнись!» Приказал кто-то и втолкнул меня в экипаж. Макс очутился рядом. Теперь уже он сжимал мою ладонь. Когда мы с Фирлом были маленькими, то верили, что под крышей замка живет призрак. И однажды ночью решили туда пробраться. Брат точно так же сжимал мою ладошку. А когда вдруг вылетела ночная птица, мы с криками и визгом помчались в спальню. Больше таких вылазок мы не совершали. Сейчас было смешно вспоминать детские страхи. И рука Макса, Фирла, сжимающая мою ладонь, успокаивала и давала надежду, что все будет хорошо. Экипаж вздрогнул от крыши до колёс и покатился куда-то. Что предпримет Кианел? Что эти люди хотят от него? Да, судьба принца Васта была мне безразлична. Раньше между нами стояла предполагаемая гибель Фирола. Теперь эта преграда исчезла, а вместе с ней и ненависть. Осталось равнодушие. Да, этот человек волей случая должен являться моим мужем, но на руках не нашлось брачной печати. То ли Аня отчаянно сопротивлялась, то ли брак не состоялся по другим причинам. Раз мы не женаты, к чему его ненавидеть? Мы ехали долго. Спина и ноги ныли от неподвижного положения, но я не собиралась жаловаться. Ничего, потерплю. Перемещение между мирами выдержала, и тут смогу. Не стоит падать духом. Пальцы покалывало. Магия еще не вернулась ко мне, но могла вот-вот проснуться. Когда экипаж остановился, я не поверила своему счастью. Повязка с глаз исчезла. За окнами были руины какого-то города. «Слушайте сюда, особенно ты, принцесса», заговорил наш провожатый брадач. «Никаких глупостей. Попробуйте сбежать — умрёте. Любой шаг в неправильном направлении — умрёте. Выбор за вами». Я с наслаждением спрыгнула из экипажа на землю, оценила Аня на платье, которое превратилось почти что в лохмотье, благодаря похитителям. «Прекрасный вид для того, чтобы встретиться с давним врагом. Кианелл будет рад. Или нет, кто знает. Но плечи расправила и подбородок подняла повыше. Принцесса я или кто?» Макс шёл рядом. Он с любопытством смотрел по сторонам. Я поняла, что время заключения его не сломило. Всё-таки сильные люди эти земляне. И необычные. Дима поражал меня. Максим тоже. А Аня, попав в чужое тело, нашла способ переправить записку в родной мир, в то время как я сама едва не лишилась рассудка от ужаса. Хотя к земле привыкла довольно быстро. Красивая планета. Не то, что эти руины. Впереди показался одинокий силуэт. Мужчина вёл под усцы лошадь. Киан? Один? Опасно! «Неужели он глупее, чем я думала?» Покосилась на охрану. Кроме бородача, еще двое неприятных мужчин, больше похожих на разбойников с большой дороги. Но я была уверена, в руинах ждут сообщники. Кианел подошел ближе. Он выглядел очень усталым, как будто не спал пару ночей. Неужели тревожился? Польщина. Наверное, проделал долгий путь, потому что одежда была припорошена дорожной пылью. «Ваше высочество?» С издевкой поклонился бородач. Но Киан смотрел не на него, и мне от этого взгляда стало жарко. «Риания, ты в порядке?» — спросил принц. «Вроде бы да», — пробормотала я. «Странно сказать, что я хорошо себя чувствую, когда мне в спину направлено оружие, очень похожее на земное». «Что вам нужно?» — это уже бородачу. «Ты, принц», — ответил тот. «Остаешься с нами, и эти двое беспрепятственно возвращаются в Сонарию, к папочке-королю». «Почему я должен вам верить?» Кян будет глупцом, если согласится. Это понимала даже я. Без своего лучшего полководца и его магии васт ослабнет». «А у тебя есть выбор?» Захохотал похититель. Его дружки тоже загрохотали смехом. «Мерзко. Магия, миленькая, просыпайся, ты мне очень нужна». «Есть», — кивнул Кианел, — «растереть вас в порошок здесь и сейчас, чтобы имени вашего не осталось». Смех оборвался. Сверкнули клинки. Видимо, огнестрельного оружия не хватало на всех или берегли для особого случая. «Видишь ту стену?» — указал бородач на отдаленные остатки когда-то могучей крепости. За ней, мои люди. Достаточно одного сигнала, чтобы вы умерли. Все трое. Поэтому думай, Кианал, одна жизнь или три. Хорошо, я согласен. Сумасшедший. Я готова была крикнуть это принцу в лицо, но не успела. Меня смело волной чужого заклинания. Спину обдала холодом. Попыталась поднять голову, но Макс навалился сверху, не позволяя пошевелиться. Ох и братец, ни головы поднять, ни оценить обстановку. Не шевелись, скомандовал он. Раздался грохот выстрелов. Сразу заложила уши. «Чтобы вас всех мрак взял!» Кажется, я закричала от страха. Ещё бы тут не закричать, когда земля рядом взрывается от ледяных глыб, а воздух гремит от залпов. Теперь я сама вжималась в землю, надеясь, что ни магия, ни оружие меня не достанут. На смену льду пришёл жар. Кто мог применить магию? Всё-таки приподняла голову. Киану явилась подмога. Ещё десяток магов пробирались к нам под пулями. «Боги, помогите!» Противники отступали. Силы оказались неравными. Наверняка успели пожалеть, что решили так легко избавиться от Кианелла. Маги гнали преступников вглубь руин. кианел подлетел ко мне, помог подняться на ноги. «Аня, ты в порядке? Цела?» — встряхнула за плечи. «Уберите руки, ваше высочество!» — вырвалась я. «Стой, ты... не Аня?» Киан замер. В его глазах читалось неверие, непонимание. Он был уверен, что спасает Анну, не меня. «Как?» — только и спросил он. «Похитители провели ритуал», — ответила я. «Мы снова поменялись местами. А это брат Ани Максим, временно в теле моего брата». «Здравствуйте», — кивнул Макс. «Спасибо за помощь». Но Киан нас не слушал. Он думал о чем-то своем. Из руин показались его люди. Один хромал, его штанина стала черной от крови. Другому прострелили плечо. Остальные казались невредимыми. «Просим простить ваше высочество», — поклонился командир отряда. «Мы их упустили». «Это не ваша вина». Киан взял себя в руки. «Наша цель достигнута. Мы нашли мою супругу. Пора возвращаться в замок». «Значит, все-таки супругу». У меня сердце похолодело от ужаса. Киан подсадил меня в седло. Макс смотрел на лошадь, как на неведомого зверя, поэтому одному из солдат пришлось ехать с ним. Киан сидел позади меня, придерживая рукой за талию. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Смеяться от того, что мы спасены, и плакать, потому что я все-таки оказалась его женой и совершенно не знала, что мне с этим делать».